Глава 13 Я ковыряла ставшее безвкусным мясо. Если сейчас сообщить папулю, что не собираюсь замуж, его хватит апоплексический удар? Одной проблемой стало бы меньше. Он пытается придать себе небрежный вид, перебрасывается фразами с соседями по столу, но я замечаю, как подрагивают испещренные венами руки, как стискивают они позолоченные ручки приборов. Он зол, без сомнения. Так зол, что нарываться дальше становится опасным. В известном мне будущем он отослал Айрис из дома, когда герцог объявил на весь свет, что не женится на ней. «Позору семьи, не место в родовом поместье!» Жить предполагалось у дальней родственницы, влачащей довольно жалкое существование в самом северном из графств, в промозглом краю болот и туманов. Ривен и Ханна помогали с организацией побега, но последнюю так мучила совесть, что она решила признаться в своей помолвке. «Умей, Ханна, держать язык за зубами, ничего бы не произошло», подумала я с внезапно накатившим раздражением. «Делаешь гадость, так делай до конца». Впрочем, кто знает, рано или поздно весть бы все равно достигла ушей Айрис. Сегодняшний же вечер должен был пройти без особенных происшествий. Спустя пару дней сляжет принц, но до того... Моя рука, тянувшаяся к подрумяненной перепелке в окружении спаржи и артишоков, замерла на полпути. Я кинула быстрый взгляд в сторону главного стола. Принц оживлённо беседовал с одним из министров и выглядел здоровее любого в этом зале. Всякое бывает, конечно, но... Разве не странно это? Наследник трона, что сильно заболевает прямо после того, как у него рождается конкурент. Нехорошие предчувствия захватили меня настолько, что пропал аппетит. Изучая придворных с новой долей подозрительности, я заметила пустующее место в передней части нашего стола кто-то из высокопоставленных и ожидаемых здесь людей дерзновенно решил не являться. Был оно пустым и в прошлый раз. У кого хватит влияния и наглости на такое? Я поежилась, словно опять почувствовав на себе тот пристальный взгляд в галерее. Мессир Дориан Вальде. Способен ли верховный маг королевства почуять, что снова прибывшей девице что-то не так? Инквизиции в этом мире не было, но до идей гуманизма тоже пока далековато. Ожерелье давило на шею, напоминая о веревке, которую для «Айрис» заменили на топор. Пытаясь отвлечься, я глотала разбавленное водой вино и поглядывала по сторонам. Наблюдать за слугами было интереснее всего. Привыкшие к тому, что внимание им уделяют не более, чем ножкам стульев, они совершенно не контролировали выражение лица. За их спинами показалась новая процессия, нагруженная едой и напитками – Мне хорошо было видно молоденького слугу, которому явно до смерти неудобно в тесной ливрее. Он то краснел, то бледнел, то косился по сторонам, весь какой-то суетливый и нервный. И его угреватый лоб даже покрылся испариной, хотя температура в зале была комфортная. Ценность ноши вполне отвечала таким страданиям. Позолоченный кубок, из которых пила лишь королевская семья, переменяя их вместе с напитком. Остальные довольствовались хрустальными бокалами по одному натра. «Стойте!» — вскричала я и вскочила на ноги.